Глава третья. Пасьянс дьявола. Фиш, привычно уже приняв стойку смирно, поедал глазами сидящего за столом Филина, как поедал еще несколько дней назад Гитлера, Геббельса, Гиммлера. Филин, подняв на него свои прозрачные глаза, неожиданно мягко спросил. «Год рождения?» 1920 молодцевато отрапортовал Фиш. 20 -й. Совсем молодой. — Зачем тебе погибать, солдат? У тебя вся жизнь впереди. — Ты должен быть счастлив, что остался жив в этой мясорубке. — У тебя есть семья? — Жена и дочь, господин генерал. — Жена и дочь. — Ты должен чувствовать свою ответственность перед ними. — Так точно. Я чувствую, господин генерал. Я готов на все, чтобы увидеть их. Ну, вот и хорошо. Итак, ты был с Гитлером до самого конца в его бункере и готов поклясться, что это был именно Адольф Гитлер, а не его двойник. Так точно, господин генерал. Он, конечно, сильно сдал в последнее время, но это был он. Сколько лет ты провел рядом с ним? С мая 1940-го. Ну что ж, вполне достаточно, чтобы отличить настоящего Гитлера от двойника. Не правда ли? Так точно. Значит, ты не мог ошибиться. И если вдруг выяснится, что Гитлер все-таки бежал, скрылся, получится, что ты солгал и покрываешь его. Ты понимаешь это? Понимаешь, что тебе за это будет? Так точно. И он покончил с собой. Это было 30 апреля. Мы с ним встретились случайно в коридоре. Он прошел мимо, ничего не сказав. Через какое-то время они с Евой Браун попрощались с самыми близкими людьми и удалились в комнату. А в коридоре раздался крик. «Линге! По-моему, все!» «Кто такой Линге?» «Гомердинер Гитлера». «Ты сам слышал выстрелы?» «Нет». «Где ты находился в это время?» «В помещении коммутатора». «Один?» «С Хенштелем и Рецлавом». «Кто это?» «Гражданские работники бункера». «Потом была мертвая тишина». «Не выдержав, я выглянул в коридор и увидел, как Линге и Гюнши, адъютант Гитлера, вошли в гостиную, где находился фюрер». Гитлер сидел на диванчике возле стола, уронив голову на грудь. Рядом с ним сидела Ева Браун, поджав ноги и склонив голову к самым коленям. На ней было синее платье с белым воротничком в форме цветочков. «Феточки, значит?» «Ты заходил внутрь комнаты?» «Нет». «Как далеко ты находился от тела Гитлера?» метрах в шести. Что было потом? Мне стало не по себе. Я хотел уйти, но потом вернулся. Тело Гитлера уже лежало на полу. Рядом стояли люди из его охраны. Они подняли его и завернули в серое одеяло. Потом они вынесли его через запасной выход. Из-под одеяла торчали его ботинки Потом ко мне подбежал Реслов и сказал, «Шефа жгут. Пошли, поднимемся, посмотрим». Он был очень возбужден, как безумный, и все мы были в таком состоянии. И? Я отказался на наотрез. Почему? я Я не хотел это видеть. А потом... Мы там все были просто парализованы страхом, мы ничего не соображали. Я только помню, что боялся, что гестапо «Мюллер», как мы его называли, пристрелит нас на месте, чтобы не оставалось свидетелей. То есть шеф гестапо Генрих Мюллер был в это время там, в бункере? Да, я его видел там незадолго до всего этого». «Я же говорю, мы в бункере вообще боялись, что секретные службы нас всех перебьют, чтобы замести все следы». Филин задумчиво помолчал. «В бункере после смерти оставался еще и Геббельс. Да, господин генерал, он жил там с семьей, и его дети, их шестеро, бегали по бункеру, смеялись, шалили». И в той обстановке это было жутко. 26 апреля, я хорошо помню этот день, Ханне Райч, она летчик-испытатель, удалось посадить легкий самолет прямо у Бранденбургских ворот на Унтерден-Линден. Ну да. Именно для этого оттуда убрали фонари. Я слышал, как Ханна Райч... Уговорила жену Геббельса отпустить с ней детей. «Если хотите, оставайтесь здесь», — говорила она. «Но при здесь дети?» Но Магда сказала, что они с мужем все решили, что у них есть свои представления о будущем детей. А дети в это время шалили в соседней комнате. «Когда вы видели Геббельса последний раз? При каких обстоятельствах?» Мы знали, что он решил покончить жизнь самоубийством в бункере вместе с женой и детьми. Убив собственных детей. Да, наверное, так будет правильнее. Потому что дети были от четырех до двенадцати лет и ничего еще не понимали. Я же говорю, они все время шалили. 1 мая вечером Магда... Вышла из своей комнаты, прошла мимо меня, а я сидел у коммутатора с открытой дверью. На глазах у нее были слезы. Потом она села и стала раскладывать пасьянс. А потом из ее комнаты вышел Геббельс. Он стоял и смотрел на свою жену. Спросил, что ты делаешь? Она, не глядя на него, ответила, «Раскладываю пасьянс». А перед этим она отравила своих детей, всех шестерых. Да, господин майор, я не представляю себе, как это можно было сделать. А потом к ним зашел Артур Аксман, шеф Гитлер-Югенда. И они просто болтали, вспоминали прошлое. А Магда готовила кофе. А дети Дети лежали в соседней комнате, отравленные собственной матерью. «Да». И тогда я решил уходить. Ко мне подошел Геббельс, и я сказал ему об этом. Он сказал, что все кончено, и пожал мне руку. Первый раз в жизни. Раньше такого с ним никогда не случалось. «Я не стал бы этим гордиться». Просто я хочу, чтобы вы мне поверили, господин генерал. Поверили, что я ничего не скрываю и рассказываю только правду. Я попрощался с ним молча. Я был последним солдатом, который покинул это настоящее царство смерти. То есть при самоубийстве Геббельса ты не присутствовал и трупов их не видел? Нет. А Борман? Ведь он тоже был там до самого конца. Да. Он собрал группу людей, и они решили пробиваться из Берлина на запад. Там было несколько офицеров, но я не пошел с ними. Я все равно был для них никто. Кто я такой? Господин генерал, поверьте, я просто передавал депеши, письма, газеты, работал телефонистом. Мои обязанности заключались в том, чтобы быть под рукой, но всегда незаметно. Я не был членом партии, не входил в Гитлерюгенд, я просто выполнял свою работу солдата. Выполнял честно. «А если бы тебе приказали кого-то убить?» — усмехнулся Филин. «Расстрелять!» «Мне не могли приказать такое. Для этого были другие люди». Я же выполнял иные обязанности. Например, разносил рождественские подарки от Гитлера знаменитым людям. Боксеру Максу Шмеллингу, актрисе Ольге Чеховой. Удивительно красивая женщина. Гитлер ее очень ценил. А где она живет? Кладов. Это пригород Берлина. Там у нее особняк. «Вряд ли врет». Устало подумал Филин, слишком напуган, очень хочет жить. Да и ума в нем не палата, чтобы лгать. Говорит о том, что видел. Другое дело, что видел он далеко не все. Кто знает, что там в комнате Гитлера произошло и чьи ботинки торчали из-под одеяла. Виллис генерала Филина, пропетляв по разрушенному дымящемуся Берлину, вырвался на прямое шоссе и вскоре остановился у группы наших солдат, лениво покуривших на солнце. В нескольких шагах от них прямо на земле, опустив голову, сидел немец средних лет в гражданской одежде. Филин и Ребров, выбравшись из машины, направились к ним. Увидев офицеров, солдаты побросали самокрутки и папиросы. «Ну, что тут у вас?» — нетерпеливо спросил Филин. «Товарищ генерал, разрешите доложить?» — бросился к нему навстречу молодой сержант с усиками, явно кавказец. «Вот задержали тут этого фрица. Обратите внимание, что он тут крутится уже не первый день. Вроде что-то высматривает. Подозрительный очень. Явно бывший военный». Филин повернулся к Реброву. «Поговори с ним, Денис». Пока Ребров допрашивал немца, Филин рассеянно смотрел по сторонам, думая о чем-то своем. «Товарищ генерал, подошел к нему поближе сержант-кавказец. Разрешите обратиться?» «Да, сержант, что у вас?» — вздохнул Филин. «Скажите, а Гитлер действительно застрелился или отравился? А то говорят, что он улетел на самолете...» а вместо него охрана его двойника застрелила и сожгла. Говорят, устало кивает Филин. Солдаты внимательно прислушивались к их разговору. А еще говорят, что он добрался до моря, там его ждала подлодка, и его увезли в Антарктиду, где ему логово приготовили. В Антарктиду, значит, усмехается Филин. К пингвинам, говорят, товарищ генерал. «Знаю, что говорят. Слышал. Пока обнаружено несколько трупов, среди которых должен быть и труп Гитлера. Устанавливают, какой именно его». «Понятно, товарищ генерал. Не дай бог сбежал, сволочь». «Да не должен был». Подошел Ребров. «Ну?» Подняв брови, посмотрел на него Филин. «Черт его знает». Говорит, что ему здесь назначил встречу знакомый, хотел сообщить что-то важное, но не явился. Что именно хотел сообщить, он не знает. Ребров огляделся. Место какое-то странное для встречи, рядом с дорогой. А это что за штуковина? Ребров отошел в сторону и ткнул носком сапога в из земли среди развалин какой-то небольшой постройки металлический рычаг. — Рычаг какой-то. Он несколько раз сильно дернул за рычаг. Сначала одной рукой, потом двумя. — Осторожно, Денис! — остановил его Филин. — А если мины? Но было уже поздно. За их спинами раздался нарастающий скрежет, и часть асфальтового покрытия дороги стала медленно сдвигаться в сторону, открывая темный тоннель, ведущий под землю. Солдаты, раскрыв рты, с изумлением уставились в открывшуюся дыру. Ребров вскочил и бросился к немцу. «Что там? Что там, я тебя спрашиваю?» «Я не знаю, не знаю. Генрих мне ничего не говорил!» Стал отчаянно оправдываться немец. «Я не знаю!» «Ну, давайте посмотрим», — спокойно сказал Филин. «Это может быть подземный аэродром. Вчера о таком говорил на допросе человек из охраны Гитлера». Да и не только он. Только внимательно. Не хватает наткнуться на придурков с автоматами. Спустившись по идущему наклонно вниз тоннелю, они попали в огромное подземное помещение, где стояли три легких самолета. Ну, точно для Гитлера готовили, ахнул кто-то из солдат. Взлетать они, видимо, должны были с шоссе, используя его как взлетную полосу. — прикинул Филин. Солдаты продолжали спорить о Гитлере. — Точно. Отсюда Гитлер мог улететь. — А сюда-то он как попал? Из своего бункера? На карачках, что ли? — А по подземному ходу? Там этих ходов, видимо, невидимо. Я-то там был, знаю. Прервав их разговор, Филин подозвал к себе сержанта и спокойно сказал. — Так, сержант... Остаешься за главного. Никого не пускать. Сейчас сюда приедет группа из СМЕРШ с саперами. Они все осмотрят. Пусть ищут и подземные ходы. Этого он кивает на немца. Отдадите им. Есть, товарищ генерал. Поехали, Денис. Живых здесь нет. А с остальными без нас разберутся. Пост с Согласно оперативным данным, полученным разведывательно-поисковыми группами, обслуживающий персонал аэродрома Травемюнде в последние недели войны получил приказание постоянно держать в полной готовности четырехмоторный самолет, способный вместить большое количество горючего. Самолет мог быть предназначен для бегства Гитлера в Японию. На нем могли поместиться только три пассажира. Очевидно, Гитлер с Евой Браун – и кто-то из самых близких ему людей. Кроме этого самолета, на тайном аэродроме в полной готовности находились еще три гидроплана.